Интерлюдия Листва шумела за окном, радостно приветствуя совсем уже летнее солнце. Москва задышала полной грудью, разгрузились дорожные артерии могучего организма, опустили широкие улицы и проспекты, исчезла толкотня в метро. Уваров любил лето. В такие момент он считал, что жизнь в столице не лишена своих плюсов. От созерцания мирной картины за открытым окном его отвлёк тихий стук в дверь. высокородный нехотя повернул голову, разглядывая мрачный кабинет и вздохнул. Отпуска бывают у обычных людей, но никак не предстоятелей. Входи, миша. Блеснула потная от жары лысина и управляющий мелкими семенящими шагами приблизился к столу. В руках он держал кипу листков и несколько картонных папок, перетянутых белыми тесемками. Новости и дела, требующие безотлагательного вмешательства. Впрочем, ничего особенного. Так начинался каждый день у варова «Давай своими словами, чтобы не тратить мое время», — высокородный указал на стопку Михаил Николаевич зарекомендовал себя самым лучшим образом. За несколько последних месяцев он перестал совершать ошибки, правильно чувствуя настроение хозяина. И Уваров не мог этого не отметить. «Белоголовцев объявил себя банкротом, его имущество продается с молотка», — начал управляющий. «Все к тому ушло Этот смоленский ведьмак всегда любил азартные игры. У него есть что-то стоящее?» «Разве что лавка ингредиентов», — пожал плечами Михаил Николаевич. «Но она совсем неказистая. Стоит ли связываться из-за такой мелочевки?» «Стоит. Никогда не знаешь, что тебе может пригодиться. А запас карман не тянет. Выкупаем». «Выкупаем», — повторил управляющий, делая себе заметку. «Эмма Терлецкая найдена в доме своей сестры мёртвой. Конклав занялся расследованием, всё-таки высокородная, но по предварительной версии никакого криминала». «Что, девчонка?» Скорбит, как и следует вести себя высокородной сироте. Она единственная в роду, поэтому скоро вступит в правонаследование и... молчит. Никаких обвинений или домыслов, её слушают многие люди, но Светлана не подставляется». «Но хоть когда-то она должна была поумнеть», — лениво зевнул Уваров. «Что еще?» «Сильный пожар уничтожил большую часть существ в питомнике Куракина. Сам Александр заперся в имении и не показывает носа наружу». «Либо пьет, либо вынашивает план мести. И то, и другое у мальчишки получается слабо», — почти не отреагировал высокородный. «Дальше...» «В имении Кузнецова произошел неконтролируемый выброс силы. Помимо дома Кузнецова разрушено несколько ближайших усадеб. По счастливой случайности никто не пострадал, кроме отчима Кузнецова. Там в основном садовые участки, никто постоянно не живет», — объяснил управляющий. «Что, Конклав?» «Решили списать все на взрыв газа, прошу прощения, на хлопок газа», — исправился Михаил Николаевич. «А знаешь что?» — задумался Уваров. «Порекомендуй комиссии выставить счет Кузнецову. Ведь пострадали постройки немощных. Кто-то должен это все компенсировать». «Но мы обычно так не делаем...» Управляющий осекся, поймав строгий взгляд босса. «Понял. Выставим счет. Только у мальчишки ничего нет. Ни денег, ни имущества, а теперь еще и дома. Разве что земля». «Ну она же тоже чего-то стоит...» — терпеливо объяснил Уваров. — И самое главное — смерть отчима мальчишки не вменять. Пусть пройдет, как несчастный случай. Не хватало еще пацана в тюрьму отправить. — Понял. Высокоуважаемый Григорий Юрьевич, позвольте вопрос. — Давай, — великодушно кивнул Уваров. — Зачем так ломать этого мальчишку? Не проще бы было его... — Убить? — «Да, гораздо проще и надежнее. Только ты не видишь картины в целом. Теперь у Максима не будет другого выхода. Он станет мне мстить. Более того, начнет собирать вокруг себя всех несогласных, включая Терлецкую и Куракина. Сами по себе эти высокородные слабы, им нужен лидер» а кузнецов парень не глупый и теперь станет осторожничать чтобы нанести решающий удар уверен он свяжется и стерлецкой и с куракиным пока не понимаю признался михаил николаевич кузнецов не позволит себе второй раз ошибиться по крайней мере он так думает начнет привлекать все силы которые только может Подозреваю, что у него есть какие-то связи в Конклаве. Возможно, и среди благородных, кто его знает. Многим магам не нравится моя политика, но они в тени. Мне же надо выявить всех. Необходимо подождать, пока гнойник созреет, и уже тогда одним решительным движением уничтожить всю скверну. «Понятно?» «Да, высокоуважаемый Григорий Юрьевич». «Замечательно. А теперь самое важное. Что у нас там с отчетом по перераспределению силы?»